«Двенадцать ноль-ноль. Василий Гордеевич, как там насчет моей туристской путевочки в Швецию? Я характеристик-то уж два месяца как сдал». «Ага, ясно. Да нет, я готов. Чего мне собирать-то? Ноги в руки и поехал. Галине Ивановне, кланяйся. Пока». «Спасибо, дорогой, спасибо». «Уголовное дело номер 1831».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 В 1963 году Мосин освобожден из медзаключения по отбытии назначенного ему срока наказания старший инспектор УБХСС Тихонов. Встреча Крот появился около часа. Он позвонил по телефону, и Балашов, слушая его спокойный, невыразительный голос, почувствовал в нем какие-то новые ноты. Он спросил, «Ты у своей мадам?» «Да». «Ну, сиди тогда, я у тебя через полчаса буду». Балашов позвал заместителя и сказал, что поедет в банк посоветоваться насчет дополнительных ассигнований. Возможно, сегодня не вернется. Он вышел на улицу. Июльский полдень кипел суетой и шумом, но Балашов уже не видел яркого солнца и веселых лиц вокруг. Натренированным, выработанным годами шестым чувством, чувством близкой опасности, он видел тучки, которых не зарегистрировало ни одно бюро погоды. Эти тучки могли закрыть его собственное солнце. Да того солнца, что светило для всех остальных, ему дела не было. Он почуял эти тучки в голосе крота, пока они за горизонтом «Сейчас надо собраться для хорошего рывка натон ибалошел фон сумеет то что недоступно покуда еще всей гидромететеослужбе он умеет не только заранее замечать грозящие ему тучи но и вовремя их разгонять натон и вел годы бесконечные годы эту незатихающую, тайную, невидимую войну с ненавистным ему строем, один против огромного мира, который и не знал, что с ним воюет Балашов, но он воевал грамотно и аккуратно, жадно вырывая свой куст каждый раз, как только это удавалось, и до сих пор удавалось, до сих пор это было цепью его крошечных тайных побед». Засыпались великие деятели подпольного бизнеса. Прокурор требовал строгого наказания для валютчиков. Перегнувшись через барьер, советовались с адвокатами стриженные наголо трикотажные миллионеры. Заложив руки за спину, уходили из зала суда под конвоем пойманные за руку взяточники. Балашов же бывал очень редко. В этих залах всегда только зрителям. Компаньоны, жалкие, напуганные, растерянные, напрасно пытались поймать его поддерживающий взгляд или получить ободряющую записку, они для него уже умерли. И заходил он сюда не из боязни, что они начнут болтать. Он знал их языки крепко привязаны страхом. И не жалость звала его сюда Он приходил, чтобы лишний раз продумать и понять, где и когда была ими сделана ошибка. И этих ошибок он не повторял. Он был один против ненавистного ему строя. Среди людей этого строя у него не могло быть друзей, а своим он не доверял, не уважал их. И рассматривал только как вещи разового пользования. Никогда в новые дела он не брал старых своих людей. Когда он читал в газетах, что кого-то привлекали к ответственности за пособничество, иностранным шпионам он весело и радостно хохотал. «Так этим болванам и надо, я бы их вообще без суда стрелял. Продавать кому-то свою свободу, жизнь, за грошовые подачки». Он вспоминал, как однажды у него бегали в шестерках два сопляка форцовщика Разговорившись с ними, он с глубоким удивлением заметил, эти кретины полагали, что там за кордоном земля обитаванная. Захлебываясь, они пели про шикарные машины, потрясающих женщин, совершенно сумасшедшие тряпки. Да, там это все есть, но для него... Для Балашова, а не для этих ленивых дегенератов, которых выгнали за двойки из института. Ради этого он столько лет рисковал, продумывал дела до секунды, проверял документы до последней запятой и всегда выигрывал. А эти ничтожества посягали на его мечту. Пускай это у них от глупости, от безделья, но прощать этого дармоедам было нельзя, он их прогнал. А потом сообщил анонимкой в милицию, что они уже два года не работают, занимаясь форцовкой. Загремели оба, как тунеядцы. Да, эти кроту не ровня. Крот был, несомненно, большой находкой — И он много сделал для того, чтобы Балашов теперь вплотную подошел к своему коронному делу. Это будет последним делом Балашова, и он уйдет с ринга непобежденным. Не будет фанфары и салюта, но будут толстые пачки денег, которые там можно будет превратить в салюты и фанфары. Это дело могло бы украсить музей криминалистики, но Балашову известность такого рода не нужна. За последние 15 лет это первое дело, в которое Балашов вошел младшим компаньоном. Старичку-покойничку надо отдать должное, у него была отличная голова. Это он, Коржаев, нашел гастролера и задумал нынешний великий бизнес. — Так у него, у Балашова, голова еще лучше. И не надо было старичку так жадничать. Уж очень здоровые куски хватал, вот и подавился. Ну, ладно, старичок вроде верующий был. Вот Балашов ему в Париже, в русской церкви, хорошую свечку поставит. А вось успокоится, хоть на небеси его грешная душа. Очень успокоится. Грешная душа была у Коржаева, особенно по части жадности. Балашов прошел за угол, где всегда оставлял машину, и Волга, рывком взяв с места, понеслась к Преображенке. «Ну, здравствуй, Геночка! Рассказывай, хвали своими подвигами!» «Здрасте, Виктор Михайлович! Сделал все, как говорили. Все, все!» Как старичок принял великий час, не кричал, не плакал, не успел. Пришел с нашей легендой, как договорились. А почему там столько просидел? Его дома три дня не было. Не было? Странно. Где бы от ему таскаться по три дня? Не знаю, мне об этом милицию запрашивать не с руки было. Балашов напряженно думал. Он даже не обратил внимания на наглый тон крота. Может быть, у старика были дочерние предприятия или еще агентура? Дел он никаких сейчас не вел, в этом я почти уверен. Где же он мог шататься по три дня? Ты там не наследил? Как вам известно, Виктор Михайлович, я свои визитные карточки на кончиках пальцев ношу. А оперативнику при обыске вроде бы неудобно щеголять в перчатках. Ну и что? Что-что, перчатки-то надел уже после этого. Мог за что-нибудь и голой рукой схватиться. Помнить надо было. Ну, конечно, отсюда советики давай да сейчас мне экзамен устраивать это просто. Каждый гораст на чужом хребте в рай въехать. Не груби. А я и не грублю. Только... Кто в первый раз ночку после этого переживет, тот на десять лет старше становится. Послушай, Крот, ты мне истерик не закатывай. Если эта работа для тебя слишком нервная, поищи себе другую. Может быть, тебя возьмут воспитателем в детский сад. Там будешь нянечек своим мужеством удивлять, а мне сопливые не нужны. Выгоню. «Глядите!» — Виктор Михайлович, пробросаетесь. Меня же ведь и подобрать могут. Кому-то, может, теперь понадобиться не только мои руки, но и голова. — Здесь! — он постучал себя по лбу. — Есть! Много интересного! Так что политику с позиции силы предлагаю сменить на тактику взаимовыгодных переговоров. Так, — Так-так-так, — пробормотал Балашов. Это действительно становится интересным. В квартире никого не было. Чтобы убедиться в этом, Балашов, как только пришел, взял стакан и прошел на кухню, вроде бы напиться. Сейчас он развалился в кресле и внимательно смотрел на крота, покачивающегося верхом на стуле. Подбородок крота лежал на спинке, Глаза у него были страшные, пустые, выключенные, со злой пьяной слезой. Балашов подумал о том, что все-таки диалектика права, утверждая спиральный ход развития событий. Здорово только вырос разворот спирали. Крот всплыл... Два года назад. Весьма срочно в центральную справочную картотеку. Прошу навести справку о судимости местонахождении гражданина Ланды Генриха Августовича, он же Орлов, он же Костюк Геннадий Андреевич. Одновременно сопоставьте предлагаемый снимок пальцевого отпечатка с дактилокартой Ланды. Старший инспектор, капитан Тихонов, Москва, Петровка, 38. Возвращение в историю. Старик Коркин. Крот всплыл два года назад. К Балашову пришел Джага и предложил услуги готового на всё человека — Крот отбывал срок по одному делу с Джагой, но тот свое отбыл, а Крот, не досидев четырех лет, бежал из тюрьмы. Добравшись до Москвы, разыскал Джагу, Балашов сначала с ним встречаться не стал, а подробно проинструктировал Джагу, как его проверить. Когда Балашов увидел Крота впервые, он понял, что положение у того отчаянное. Нет денег, документов, нет жилья и всегда непроходящие уже с поимки. С тех пор Крот выполнял самые опасные поручения своего шефа. В деревянном домике старого Останкина он снял койку у одинокой старухи. Балашов достал для него ворованный паспорт с искусно протравленными надписями, но настоящими печатями, штампами, прописки и места работы. Потом от жены он узнал, что молоденькая парикмахерша Лиза которая обслуживала Аллу, получила недавно однокомнатную квартиру. Он ловко навел на нее крота, и, видимо, у девушки не досталось сил устоять перед молодым, красивым и перспективным работником внешней торговли. Кроту почему-то нравилось выдавать себя за работника внешторга или кинооператора. То и другое казалось ему, наверное, очень интеллигентным. Крот заметно раздобрел... И приобрел некоторую изысканность в докроновых и териленовых костюмах, которые он доставал в комиссионках из-под прилавка. Он мог себе это позволить. Балашов хорошо оплачивал рискованную работу. Крот запомнил одно раз и навсегда. Если его когда-нибудь заметут о Балашове ни никугу... «Он или же со следствия, или же из колонии выручит!» — в это крот верил твердо. Потом началась эпопея с Коржаевым. Старик был осторожен, как дьявол. Даже Балашов знал о нем только то, что он из Одессы, и зовут его Порфирий Викентьевич Коркин. Коркин скупал большие партии фурнитуры к новой модели часов столицы. Но чутьем опытного коммерсанта Балашов ощущал, что обычной спекуляцией здесь и не пахнет. У Балашова не было в руках никаких фактов, и все-таки он смело пошел навстречу этой авантюре, потому что верил своей интуиции. Четыре месяца он вел игру с Коркиным, делая вид, что заинтересован лишь в сбытии похищенных с завода и из его мастерской часовых деталей. Балашов не знал где останавливается Коркин, приезжая в Москву. Своих координат Коркин ему не давал, а звонил по телефону и назначал встречу всегда на улице. При этом он выбирал такие места, которые хорошо просматривались издали. Видимо, Коркин был травленный волк и боялся, чтобы шов производивший впечатление этого голубого воришки, не привел кого-нибудь на хвосте. Они встречались На видовой площадке у Ленинских гор, у северного входа в ВДНХ, на Большом Каменном мосту, центральной аллее Лужников. Отчаявшись, Балашов уже решил было пустить по его следу крота, чтобы тот встретил его где-нибудь в переулке и посмотрел документы, но риск был слишком велик, старик мог напугаться и вообще соскочить с этого дела». И Балашов решил проверить свою версию в работе. Все равно других вариантов не оставалось. А исходил он из простых соображений. Старик одет скорее бедно, чем скромно, а деньги у него есть, и, надо полагать, немалые у вот таких старичков одуванчиков конспирации по линии одежды идет скорее от чувств чем от разума вероятнее всего старик просто жаден если версия балашова окажется правильной коркин клюнет на его приманку как щука на живца с заглотом ни за что не удержится чтобы не сорвать хороший куш смущаясь Отворачиваясь в сторону, Балашов сказал ему при очередной встрече, «Порфирий Викенч, у меня к вам дело конфиденциального характера». «Что такое? Я вот получил от вас в оплату товара довольно значительную сумму. Разве она не соответствует договоренности?» «Нет, что вы, что вы!» — замахал руками Балашов. «Конечно, соответствует я, не об этом». «Так в чем же дело?» — теряя терпение, спросил Коркин. «Не помогли бы вы мне их обратить в более твердый капитал?» — выпалил, испугнаглядываясь Балашов. «Что вы имеете в виду?» «Ну, зелененьких бы купителей фунтов, что ли». «Вы имеете в виду доллары?» — полагаю. Холодно спросил Коркин. У груди Балашова замерло. «Если это только возможно». «Не знаю, не знаю». «Неопределенно», — забормотал Коркин, — «надо спросить у знакомых, а на какую сумму вы хотели бы приобрести?» Сердце Балашова сделало толчок, другой и забило барабанную дробь. «Собственно, если это возможно, то на всю сумму». «Но вы знаете, что они идут по пятикратному курсу?» «Дороговато, конечно», — притворно вздохнул Балашов. «Но уж если нельзя дешевле...» — Вы мне, любезный друг, одолжение не делаете. Я же к вам ни с какими просьбами не обращался. А если дорого, то, как знаете, дело хозяйское. Сухо отчеканил Коркин. — Порфирий Викентьич, я же к вам не только претензий не имею, но и испытываю чувство благодарности, — сказал заискивающий Балашов. — А что касается моего замечания, так это безотносительно к личностям... Действительно дорого. Нельзя ли по четвертному курсу? Балашову было наплевать, по какому курсу покупать, хоть по десятикратному. Потом он свое возьмет. Но он правильно играл свою партию. Слишком поспешная сговорчивость и такая уж показная, хрисматийная глупость могли вызвать у этого старого змея подозрение. Его надо было тянуть на себя в привычное для Коркина русло горлохватских сделок, и зубы старого проныра уже клацнули, захватывая подброшенного Балашовым отравленного живца. «По-четвертному нельзя». Отрезал он. Затем, вроде бы смягчаясь, сказал «Может быть, мне удастся договориться с людьми по четыре с половиной, но это, что называется, из чувства личной симпатии к вам. Я вам позвоню послезавтра, сообщу о результатах». Взял обратно только что врученную Балашову пачку денег и ушел. «Если бы Коркину...» Могло прийти тогда в голову, что своими устами он вынес себе приговор, если бы он только знал. Утром Балашов вместе с Кротом носился на машине из гостиницы в гостиницу с одним и тем же вопросом, не останавливался ли в этой гостинице их знакомый по фамилии Коркин Порфирий Викенч. К вечеру, объехав все московские гостиницы... Завернув даже для верности в мотели, они убедились, что или Коркин живет у кого-то на хазе, или никакой он не Коркин. На другой день Крот вылетел в Одессу с таким расчетом, чтобы вернуться в Москву вечерним самолетом. В адресном бюро он запросил место жительства Коркина ПВ. И вот тут-то и произошел афронт который убедил Балашова, что он на верном пути. — Указанное лицо в Одессе не проживает, — дали Кроту ответ. Все эти сведения Крот сообщил ему прямо во Внуковском аэропорту, где Балашов встречал своего курьера. — Указанное лицо-то проживает, но, видимо, под другой фамилией, — усмехнулся Балашов высадив крота на ленинском проспекте он поехал на софийскую набережную где в девять часов ему назначил свидание коркин еще и издали он увидел одинокую тощую фигуру старика невольно засмеялся молодчина старик на километры и в ту и в другую сторону видно попробовал бы я только крота за собой подтянуть сразу засек бы но ну, ничего — Дедусь, мы тебя, родненького, и так закатаем. Балашов притормозил Волгу около Коркина и окликнул его. Старик остро зыркнул налево, направо, юркнул в открытую дверь и кинул «Поехали!» По дороге Коркин несколько раз оглядывался, долго смотрел на заднее стекло, проверял, не тянется ли кто-нибудь следом. Балашов помалкил Когда вдоволь накрутились по улицам Москвы, старик, откашлившись, сказал. — Так вот, любезный друг, я вашу просьбу выполнился. В этом конверте 250 английских фунтов и 800 долларов. Балашов быстро прикинул. На 50 долларов все-таки обжал. Старая сволочь. Но подожди. Кровью отхаркаешь за этот номер. Слух произнес, я вам весьма, весьма обязан за вашу любезность, Порфирий Викенч. Но ведь вы тратили время, годы ваши немолодые. По моим поручениям бегать это должно быть оплачено. Да полно вам о чем разговор? Мы же ведь интеллигентные люди, всегда договоримся. А с друзей комиссионных не беру. Так с мгновения подумал и не удержался. Разве что... Так, пустячок какой-нибудь, сувенирный презент. на завтра Балашов вручил ему золотые запонки. И по радостному оживлению Коркина понял, что тот остался подарком весьма доволен. А через месяц старик сам напролом полез в сети, которые ему так долго и старательно вязал Балашов. То ли Коркин решил больше не показываться на старые явке, то ли там кто-то попался, а может быть что-то еще произошло, о чем Балашов так и не узнал, но однажды старик попросил подыскать ему в Москве квартиру, где он мог бы останавливаться во время своих краткосрочных приездов. При этом квартира должна быть отдельной и минимально населенной. Сдерживая в пальцах дрожь, Балашов задумчиво ответил — — С учетом того, что квартира должна принадлежать исключительно надежным людям, задача эта не из легких. — Но я думаю, что мне удастся вам помочь. Если к следующему вашему приезду я назову вам адрес, сможете там располагаться как дома. — А вам ввиду особенностей ваших финансовых интересов это тоже будет довольно выгодно, — пообещал Коркин. Телефонограмма. Москва, Петровка, 38. Старшему инспектору, товарищу Тихонову. Комплексом оперативно-следственных мероприятий установлен виновник наезда на Коржаева, шофер горстройтреста Павлюк, Д.М., Управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, он не отреагировал на грубую неосторожность Коржаева, шагнувшего с тротуара на проезжую часть в одном метре от «Волги» и легко задел его боковой поверхностью правого переднего крыла. Эти данные подтверждаются автотехнической экспертизой. Испугавшись ответственности, Павлюк с места происшествия скрылся. Мерами оперативной и следственной проверки установлено, что Коржаев и Павлюк знакомы не были, каких-либо косвенных связей между ними не выявлено. Копии материалов высылаем почтой. Подписал следователь Арефьев, передал дежурный Самсонов. Возвращение в историю ставят в сети... — А вам, виду особенности ваших финансовых интересов, это тоже будет довольно выгодно, — пообещал тогда Куркин. После этого Крот целую неделю работал с Лизкой. Он сумел так заморочить ей голову, что под конец она совершенно четко запомнила только следующее. Его друг начальник, Виктор Михайлович приведет к ней жить на несколько дней одного человека, весьма в искпоставленного. Для пользы дела она будет считаться дальней родственницей Виктора Михайловича. Гостя ни о чем не надо спрашивать. Стараться аккуратно выполнять все, что он просит. Обо всем она будет утром, встречаясь с кротом перед работой, подробно ему рассказывать. Лизу смутило это странное поручение, но отказать в чем-то геночки было выше ее сил. Встреча была подготовлена по высшему разряду, и, наконец, она состоялась. Коркин был доволен всем. Отдельная квартира, далеко от центра, хозяйка, видимо, туповатая, молчаливая и нелюбопытная. На его вопрос, сможет ли он останавливаться здесь по нескольку дней, и впредь изъявила согласие, и, что особенно приятно, отказалась от платы. «Разве что продукты будете покупать!» Меланхолически, — добавила она, — этому ее научил Крот. События стремительно нарастали. Ровно через сутки Крот принес такую весть, что Балашов испуганно схватился за сердце. Он слышал, что у людей от радости тоже бывает инфаркт, а произошло вот что. Утром Крот встретил Лизу, и та, между прочим, сказала, что Коркин трижды спросил ее, когда она вернется домой. Когда она была уже в дверях, старик как-то нерешительно, но с выражением сказал, что если у нее есть какие-то дела в городе, то пусть она не торопится, с обедом он подождет. — Ну, ладно, Лизок, вечером увидимся. — Крот поцеловал ее в щеку и махнул вслед рукой. Затем, убедившись, что она свернула за угол, не спеша пошел по направлению к ее дому. Видно, старый хрыч кого-то хочет принять дома. Интересно было бы взглянуть, кого затянет этот паучок. Возвращение в историю. Гастролер. Там, за дверцей, в комнате... Двое не спеша усаживались за стол, шаркали подошвами, скрипели отодвигаемые стулья. Коркин говорил что-то о плохой погоде, жаловался на нездоровье, потом спросил, — Чей куст не желаете? Организуем мигом. И тут крот впервые услышал голос неожиданного гостя. «Вы, наверное, думаете, что я приехал в Москву за чай. Вы знаете, какой продукт меня интересовать?» Голос был холодный и скользкий, как прилавок рыбного магазина. И хотя Крот не видел обоих, он сразу почувствовал, что Коркин смутился. Голос его стал еще более заискивающим. «Да, да, конечно, любезный друг, как вам угодно -с? Я просто думал, как лучше». — Будет лучше, если мы не теряем время и будем начинать деловой разговор. — Как-то странно, — он говорит, — не по-людски, — подумал Крот. — К сожалению, я не смог обеспечить на сегодня всю номенклатуру оговоренных товаров. Возникли задержки с поставками деталей, но я гарантирую вам, господин Макс, что к следующему вашему визиту все будет подготовлено, — сдавлено с придыханием сказал старик. Крот почувствовал, что Коркин чего-то боится. «Это очень плохо. Как говорят у вас, дорогая ложка к обеду, вы должны наконец понимать, что я не могу вывозить большие партии продакт, а в следующий раз я должен возить самые крупные предметы». — Ёлки-палки, да ведь он же иностранец, — с изумлением подумал Крот. — Ай да старичок-паучок, это надо контрабанду гонит, да как, ну и хрыч. — Клянусь вам, Христом Богом, что это не в моих силах было. Я только совсем недавно вышел на оптового поставщика, поэтому я и смог обеспечить условленные партии колес, трибов, волосков и вилок, на все остальное есть уже договоренность. За это я буду снижать часть вашего гонорара. Я тоже не могу верить без гарантий. Мы деловые люди, и вы должны это понимать. Но ведь есть же договоренность. Все детали через полгода будут, я даю вам слово, благородного человека. Меня слова не интересуют, это есть эмоции. Я могу повторить. Каждый мой визит сюда стоит не только много деньги, он стоит много страха и нервы. Это тоже есть эмоции. В этой сфере мы с вами имеем баланс, но в делах берут в учет только три фактора. Продакт. Деньги или гарантий У меня есть деньги, у вас есть... Или, пардон, нет, продакт. Может, вы имеете гарантии? Бог мой, мы же должны доверять друг другу. Никогда. Доверие в делах подобно червь в дерево, оно кушает его из середины. — Доверие помножить на гарантии может давать выгоду обе стороны. — Но ведь вы постарайтесь понимать. Моя не будет обмануть вас, моя не, не имеет резона. От волнения Коркин перешел на ломаный язык. Крот усмехнулся. — и старается старый черт. Хочет, чтоб его поняли лучше. Только, видать, у этого гада не очень-то разживешься. Ну и волки, это ж надо как грызутся. Крот с таким напряженным вниманием слушал все происходящее в комнате, что уже забыл про свой испуг. Теперь он только боялся пропустить что-нибудь важное в их разговоре. Крот отлично понимал, что если он выскочит отсюда живым, Балашов дорого даст за его рассказ. Крот был твердо уверен, у этого закордонного гастролера наверняка есть пистолет — Если он засечет меня, станет мне этот шкаф саркофагом, это уж как дать что в его пушке есть, все в меня вложит. А гастролер в это время смеялся. «Ты, наверное, думал, что плохой русский язык я понимаю лучше, это есть неправильно, я плохо разговариваю, но я могу хорошо понимать». Ваша страна я бывал не только как коммерсант. Я тут жил с сорок первый до сорок третий год. Но это к делу не относится. Я сказал конечное слово. Вы получаете только тридцать процент гонорар. Остальное — окончательный расчет. Коркин, видимо, понял, что уговорить партнера не удастся, и разговор покатился под отгуру. В конце гастролер сказал, «К первый июль весь продакт должен быть...» комплект довольно гоф я приеду в москву 20 до 30 июля нет тогда я присылаю вам из гостиницы посткард как это открыточку да открытку адрес назад будет любой но номер дома значит день наш ран деву а квартира час когда вы ожидали меня здесь всё да напишите мне адрес этой квартиры вы уверены она надёжна — Абсолютно! — Коркин скрипел карандашом по бумаге. Потом они вышли в прихожую, и через минуту хлопнула дверь. Крот прильнул к дверце. В квартире не раздавалось ни звука. Видимо, старик пошел провожать гастролера на улицу. Крот звериным плывущим шагом вышел в прихожую, прислушался у двери. всё тихо. Беззвучно открыл и затворил за собой дверь. Мгновенно взбежал на площадку, устроившись на насиженном с утра подоконнике. Старик вернулся через пять минут. Стук, захлопнувшийся за ним двери, прозвучал для крота салютом. Он спустился по лестнице перепрыгивая через целые марши, выбежав на улицу, забыл привычную, хранящую его сдержанность и заорал навстречу зеленому огоньку «Такси! Сюда!» Юрка. Жулик. Стас Тихонов постоял на углу, раздумывая, куда поехать сначала. Несмотря на то, что стрелки на часах в конце Страстного бульвара только начали свое неспешное путешествие к одиннадцати, было уже жарко. Тихонов подошел к киоску и попросил стакан воды с двойным сиропом. Он стеснялся своей любви ко всякого рода сластям и позволял себе такую роскошь, как двойной сироп, только когда был один. Стрелка на часах прыгнула на четверть одиннадцатого, и Тихонов решился... Пойду сначала к Мосину домой. Накануне он говорил с участковым, битый час, пытаясь от него узнать что-то о джаги Однако участковый, исполненный готовности быть полезным, ничего интересного сообщить не мог. Уже в конце разговора он вспомнил, что в одной квартире с Мосиным живет Нина Павловна Захарова, пенсионерка, общественница и вообще отличная старуха. Может быть, она что-нибудь скажет. Она же ведь лучше и его знает, — заключил изнемогающий от жары толстяк участковый. — А где он работает? — спросил Стас. — Не знаю. — сокрушенно развел руками участковый. — Да, ведь, когда звонили, пошел в ЖЭК, а там даже справки из его работы нет. Стас дважды постучал в дверь старого двухэтажного дома на Грузинской улице. Кто-то закричал в глубине квартиры. — Сейчас, сейчас, подождите, а то молоко сбежит. Дверь Тихонова отворила седая, аккуратно причёсанная женщина с энергичным подвижным лицом. «Нина Павловна? Да. Здравствуйте. Я как раз вас и разыскиваю. Здравствуй, коль не шутишь. А искать меня нечего? Идём в комнату, побеседуем. Садись, садись, молодец!» — усадила она Тихонова в кресло. «Рассказывай, с чем пожаловал? Ко мне ведь много народу ходит!» — продолжала она. — У каждого свои заботы. Старушка зорко глянула на Тихонова. — Да ты из какого дома? Что-то я тебя и не предпоминаю. — Моя фамилия Тихонов, Нина Павловна, я из милиции. — Пришел к вам по государственному делу. — Со советом. Поможете? — Вон что! — протянула Захаровна. — И старуха понадобилась для дел государственных. — Прям уж и старуха! — льстиво сказал Тихонов. — Вам шестистиц, наверное, нет? — Ты мне, турусы, не подкатывай! — засмеялась Захарова. — Ишь, кавалер нашелся! — Показывай документ свой, да и выкладывай, зачем пришел. Тихонов предъявил Захарову удостоверение и попросил рассказать все, что ей известно о Мосине. — Юрка! — «Жулик!» — убежденно сказала Захарова. «Я о нем участковому не раз говорила а он все одно. Проверим, проверим!» «А почему вы думаете, что Мосин — жулик?» — осторожно спросил Тихонов. «Да как тебе сказать?» — задумалась Нина Павловна. «За руку я его, конечно, не ловила. Только не пойман, не вор. Это жулики сами себе поговорчик придумали». Так же убежденно продолжала она. Сидел он дважды? Сидел. А теперь что? К людям гости ходят, как гости, а к нему... Йор, выйдет на минутку, пошепчется на лестнице минут пять и до свидания. Да и название себе бандитское взял. Жиган, что ли? Джага, подсказал Тихонов. Во! Джага, он самый. Теперь еще. Семья их. Пять человек, работает Юрка один. А как пришел из тюрьмы, все, новый домой тащит и костюм, и пальто. Пианино привезли, холодильник новый, другую, всякую, всячину. А тюрьма, сам знаешь, не с границы? Откуда? — с Брахлота. Факт, жулик. Непреклонно закончил Захарова. — Нина Павловна, а не заметил вы случайно, не было среди его гостей хромых... — спросил с Надеждой Тихонов. — Хромых? — Нет, чего не видела, того говорить не буду. Хромые к нему вроде не приходили. — А вы не знаете, где Мосин сейчас работает? — Как не знать? Знаю. На часовом заводе, не то монтером, не то слесарем. Дуська, его сестра на кухне говорила. Прощаясь, Тихонов оставил Захаровой свой телефон. — На всякий случай. Если вам что-нибудь интересное покажется, или хромой, пожалуй, звякните нам. — Да уж чего! — ответила Захарова. — Конечно, звякнула. Труд небольшой, а телефон у меня личный. — Умная старуха! — спускаясь по лестнице, — думал Тихонов, — и тактичная какая, даже не спросила, в чем, мол, дело. — Возвращение в историю! — Третий — лишний. Да, от радости тоже может быть инфаркт. Бледные щеки Балашова покрылись неровным пятнистым румянцем. Он смотрел, не поднимая головы, в полированную крышку стола, и, чтобы не было заметно дрожание его пальцев, разглаживал бумажку, исписанную круглым падающим почерком крота п в Коржаев. 1898 года рождения. Русский. Постоянно прописан в городе Одессе. Улица Чижикова, дом 77, квартира 112. Все раскололи старика до исподнего. Значит, я был прав». Точно угадал. Молодец, Балашов, молодец. Хорошо, что не выдал Коржаеву уже приготовленный товар. Так, так, так. Этот гость хочет вывести полный комплект деталей нескольких тысяч столиц. Все понятно. Там у себя гастролер их соберет и беспошленно будет да по тройным ценам, вот это бизнес Он же хапнет на операции не меньше четверти миллиона. Часть советские у него из рук расхватают, за две недели уйдут. Дешевле швейцарских гнать будет. А что швейцарские? Красиво. Так наши не хуже. И пабли сити отличная русская икра, русские часы, русские спутники, да что там говорить? их в ссср сотнями тысяч закупает самые солидные фирмы на западе time products limited мистер уильям келли знает что и где покупать но этот змей какой размах Фантазия какая вот это партнер теперь надо вывести из этой игры коржаева Судя по информации Крота, Макс держит старика за горло. Ну, это от стариковской темноты, от дикой жадности Коржаева. Все-таки старичок при всей его ловкости типичный анхронизм. Такий гопсек с малой Арнаутской. Выпал из времени лет на 100 Не понимает, не понимает, что он для гастролера дороже матери родной что гастролер ему крошки сухие жирного пирога бросает. Гастролер с ним в правильном ключе работает, в строгости держит, а этот старый дуралей боится, что иностранец к кому-то другому переметнется, дурак — это Этот закордонный волк его наверняка не один год искал, пока нашел, но, старичок-то каков, орел, грудь куриная, на моих, на Балашовских плечах хотел устроиться, дурашка. — Ну, ничего, скоро тебе там станет неуютно. Что — Что? — спросил крот. Балашов так задумался, что не заметил, как последние слова произнес вслух. — Мы с тобой одно целое. Я голова, ты руки. До тех пор, пока руки будут слушать голову, им ничего не грозит, понятно? — Не совсем. А вот сейчас поймешь совсем. — Ведь ты, крот, очень хотел бы избавиться от меня и жить как хочешь, а? — Да почему же? — притворно возмутился крот. — Покачануй, пчерыжки. Потому хотел бы, и точка, и не ври. Только без меня ты не на шаг. Деньги тебе даю я, документы тебе достал я, где жить тоже нашел я. Но самое главное — это деньги. Деньги могут дать все — удовольствие, независимость, наконец, свободу. А тех денег, что я тебе даю, может в лучшем случае хватить только на удовольствие. Свобода, брат, она дорого стоит. раздавать деньги просто так не в моих принципах. Поэтому деньги и выкуп за свободу ты должен заработать. Какая же может быть свобода, когда у меня каждый мент в глазах двоится? У меня есть врач, который полностью изменит твою внешность. «Сделает пластическую операцию, а кожу на пальцах он тебе сожжет кислотой и пересадит новую шкуру. Я достану железные документы. И с приличными деньгами ты осядешь где-нибудь на глубинке, пока на тебя какая-нибудь амнистия не свалится. Ну, что, красиво? куда как? Но это все надо заработать» потому что я не собес и благотворительностью не занимаюсь. Что ж мне свою душу за это продать вам, что ли? Нужна мне больно твоя душа, я гнилым товаром не торгую. Я тебе уже сказал, мне нужны твои руки, ловкость и смелость. Ну и что? Через пару месяцев поедешь в Одессу и уберешь старика. Как это? Вот так. Совсем. Начисто. Да вы что, Виктор Михайлович, шутите? Шутками. Пусть занимаются штепсель с Тарапунькой. А у меня дела не ждут, шутить некогда. Ну, как? Хватит у тебя духу купить себе свободу? Виктор Михайлович, это же мокрое дело. За него вышку дают. Дают. «Дуракам! А я предпочитаю с дураками дело не иметь. Умно сработаешь. Тебе наши замечательные пинкертоны только соли на хвост насыплют. Но ведь старика можно просто вышвырнуть из дела. У нас же теперь все козыри в колоде. А если вздумает форды бачить прищемлю его где-нибудь, так он у меня сюда дорогу забудет. Эх, мальчишка ты еще крот!» Право слово. Балашов напряженно думал, приоткрыть ли кроту немножко карты или играть в темную. Крот — парень острый Он может почувствовать в колоде краб. Тут можно переиграть. И крот просто сбежит. Решился. Слушай меня, Гена, внимательно. Большое мы с тобой дело накололи. Если сделаем его как следует, надолго можно будет успокоиться, но ошибки в нем быть не может, иначе оба сгорим дотла. Все-таки дело этого стоит. Ты слышал, о каких деньгах они договаривались? Слышал, о долларах вроде. Вот именно, о долларах и английских фунтах. Есть еще у нас кое-где троглодитый. Надеются, что советская власть не вечная. Вот они за большие деньги валюту эту покупают. Но не знаю, как им. А нам с тобой, Геночка, видать до этих времен не дожить. Вот мы деньги гастролера им переплавим. Пусть идиоты их по кубышкам гноят». Мы-то с тобой на советские отлично поживем. Улавливаешь? Чего уж тут не улавливать. Так вот, старика из дела мы выпихнуть не сможем. Если послать его сейчас к черту, то он сможет по своим каналам связаться с гастролером и перенести встречу только моего видели Если мы их накроем во время встречи, то получим с этого гроши. Во-первых, переговор будет вести старик, а он уже впал в детство и не сможет с этого залетного сорвать даже третий того, что смогу я. Во-вторых, придется делиться этим немногим с ним, и мы получим за все наши страхи, за весь риск, да и за товар-то, за наш собственный, собственный кукиш с маслом. Это все колеса. Самое главное — в другом. А что, если старик со зла донесет на нас, а? Как тебе нравится переодеть до кроновый костюмчик на лагерный бушлат? Вот такие-то пироги. Так что думай и поскорее. А когда ответ давать? Ну, времени у тебя крот полно. Ответ мне можешь дать через... «Через um, минут пять? Достаточно?» «Сколько?» — тихо переспросил Крот. «Пять. Пять минут. Наш с тобой старый контракт действует еще пять минут, после чего или автоматически пролонгируется, или навсегда. Я подчеркиваю, навсегда. Расторгается». — За горло берете. Дурачок, зачем же так грубо? Просто поворачиваю тебя лицом к солнцу. Думаю, что тебе есть смысл согласиться. Это по-дружески. — А что мне еще остается? — Да, скажем, прямо выбор у тебя небогатый. Так как же? — Хорошо. Я согласен. — Сколько? — Вот это уже деловой разговор. — Да. Только о деньгах беседовать сейчас бессмысленно. Ты знаешь, я тебя никогда не обижал. Это верно. В этом мгновение крот тоже подписал себе приговор. Ему невдомек было, что Балашов и не думает перепродавать валюту. Балашов сам ею распорядится И там, куда он собирался податься, ему такой компаньон, как Крот, был не нужен. Весьма срочно Москва, Петровка, 38, старшему инспектору, товарищу Тихонову, «Центральная справочная картотека сообщает, что проверяемый вами гражданин Ланды, Генрих Августович, он же Орлов, он же Костюк, Геннадий Андреевич, отбывая срок наказания по приговору Мосгорсуда за спекуляцию часовой фурнитурой, 19 декабря 1963 года совершил побег из мест заключения и в настоящее время объявлен во всесоюзный розыск». Пальцевой Отпечаток на предоставленном вами снимке идентичен отпечатку среднего пальца правой руки Ланды Орлова-Костюка. Дактилокарта Ланды, архивный номер 78162. Справку наводила Архипова. Красиво! Сихонов положил на стол голубой листочек справки. «В нашей разработке появляются все новые звенья. Ну, а ты что обо всем этом полагаешь, Сережа?» «Мне ясно пока одно. Связь Джаги с Коржаевым явление не случайное», — пожал плечами Приходько. «Я не могу еще это доказать, но уверен, что между ними стоял ланды Костюк, который очень невозможно и отправил Коржаева к працам Но вот зачем? Почему? Непонятно. И какова здесь роль Хромова? Видишь ли, то, что эти два прохвосты и раньше промышляли часами, снова наводит на мысль о Хромом, как о деятеле часовой промышленности. Уж очень заманчиво поверить, что мы его найдем где-то на циферблатной Ниве. Попробуем. «Возвращение в историю».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 Да и что? Он может работать-то. с Сроду специальности не имел. Шофером бы пойти к какому-нибудь начальнику на персональную. Водит машину он отлично. Так персональных машин мало. За самосвал, за полторы сотни в месяц. Но эту пусть у них робот за полторы сотни баранку крутит, не дождутся. Да и обратно же.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 хорошо скажут они а что он за птица ты пыря сказать то нечего ничего шеньки я серьезного про него не знаю а сам балашов не из того теста чтобы колодца но скажу допустим что возил какие то пакеты в разные города кому возил а черт их знает на вокзалах аэропортах встречали пакеты забирали и отдавали пакеты поменьше с деньгами Тут Балашов и скажет. Кому вы, дорогие товарищи менты, верите? Мне, честному, ничем не опороченному человеку или этому беглому каторжнику, которого я первый раз в глаза вижу? Покалякают с ним, побалакают и отпустят. Сейчас ведь демократия настала, без доказательств ни-ни. А я поеду свой старый срок отсиживать, до да с новым довеском. Вот так... Те и все дела...